Александр Дюма. Королева Марго. Роман. Издательство «Правда». Москва, 1991 год. Читает Таня Маркачёва. Часть 1 Глава 1 Латынь герцога Дегиза. В понедельник, 18 августа 1572 года, в Лувре был большой праздник. Обыкновенно темные окна старинного жилища королей были ярко освещены, а близ лежащие площади и улицы, как правило, пустынные. Едва лишь колокол церкви сен жермен ле ос бил 9 часов вечера, теперь кишили народом, хотя была уже полночь. Густая, грозная, шумная толпа в темноте напоминала мрачное, взволнованное море, где каждая волна превращалась в ракочущий вал. Это море, хлынувшее на улицу Фосе-Сен-Жермен и улицу Острюс, заливало набережную, приливало к подножию лурских стен и отливало к цоколю Бургонского дворца, стоявшего напротив. Несмотря на то, что это был королевский праздник, а, быть может, именно потому, что это был королевский праздник, что-то грозное чувствовалось в народе. Он не сомневался, что это торжество, на котором он присутствует только как зритель. Лишь пролог к другому, отложенному на неделю торжеству, где он сам будет желанным гостем и повеселиться от всей души. Двор праздновал свадьбу Маргариты Валуа, дочери короля Генриха II и сестры короля Карла IX, с Генрихом Бурбоном, королем Наварским. Утром кардинал Бурбон, по обряду, установленному для французских принцесс, обвенчал жениха и невесту на помосте, воздвигнутом перед вратами собора Парижской Богоматери. Этот брак изумил всех, а людей, наиболее дальновидных, заставило серьезно задуматься. Трудно было понять сближение двух таких ненавистных друг другу партий, какими были в то время протестантская и католическая партии. Люди спрашивали себя... как может молодой принц Канде простить брату короля, герцогу ланжуйскому смерть своего отца, которого убил при Жарнаке Монтескью? Люди спрашивали себя, как может молодой герцог Дегис простить адмиралу Калиньи смерть своего отца, которого убил под Орлеаном Польтро де Мере? Более того, жана Наварская, мужественная супруга безвольного Антуана Бурбона, устроившая свадьбу своего сына Генриха с дочерью французского короля, умерла всего лишь два месяца тому назад, и о причине внезапной смерти ходили странные слухи. Всюду поговаривали шепотом, а кое-где и громко о том, что ей стало известна какая-то страшная тайна, и что Екатерина Медичи, боявшаяся разоблачения этой тайны, отравила королеву Жанну надушенными перчатками, которые изготовил некий флорентиец Рене, великий искусник в такого рода делах. Эти слухи распространялись и усиливались еще и потому, что после смерти великой королевы двум врачам, в том числе знаменитому Амбруазу Паре, приказали по желанию сына умершей вскрыть и исследовать ее тело, но не мозг. А так как Жанну Наварскую отравили запахом, то именно в мозгу могли быть обнаружены следы преступления. Мы говорим «преступление», ибо никто не сомневался, что здесь было совершено преступление. Но это еще не все. Король Карл настойчиво-упорно стремился устроить этот брак, который должен был не только восстановить мир в королевстве, но и привлечь в Париж всех протестантских вождей. Так как жених был протестант, а невеста католичка, необходимо было испросить разрешение на брак у Григория, тринадцатого, занимавшего в то время папский престол. Разрешение задерживалось. Это сильно беспокоило Жанну де Альбре. И однажды в разговоре с Карлом она выразила опасение, что разрешение, пожалуй, не придет совсем. Король на это ответил так. «Не волнуйтесь, дорогая тетушка, вас я уважаю больше, чем папу, а сестру люблю больше, чем боюсь его. Я не гугенот, ну и не глупец». и если папа будет валять дурака, я сам возьму Марго за руку и поведу ее венчаться с вашим сыном по обряду протестантской церкви». Эти слова разнеслись из Лувра по городу, очень обрадовали гугенотов и заставили серьезно задуматься католиков, тихомолку спрашивавших друг друга, предает их король на самом деле или разыгрывает комедию, который в один прекрасный день или прекрасную ночь обретет неожиданную развязку. И уж совершенно непостижимым было отношение Карла IX к адмиралу Калиньи, который в течение пяти или шести лет вел с королем ожесточенную войну. Король, назначивший 50 тысяч икью золота в награду за голову адмирала, теперь чуть не клялся его именем, называл его отцом и во все всеуслышание заявлял, что именно его назначит главнокомандующим предстоящей войне. Сама Екатерина Медичи, до сих пор направлявшая действия, волю, чуть ли не желание молодого монарха, встревожилась, и не без причины. В порыве откровенности Карл IX сказал адмиралу о Фландской войне. «Отец, тут есть еще одно обстоятельство, которое требует, чтобы мы были очень осторожны. Ведь вы знаете, что королева-мать всюду сует свой нос, но об этом деле... Она пока ничего не знает, поэтому мы должны все держать в тайне, чтобы королева ни о чем и не подозревала, а то она со своей сварливостью испортит наше дело». При всем своем уме и опытности Калиньев все же не мог полностью скрыть от других, как безгранично доверяет ему король. И хотя в Париж он приехал с серьезными подозрениями, и хотя, когда он выезжал из Штатиньона, Одна крестьянка умоляла его на коленях, «Добрый наш господин, не ездит и в Париж, и тебя, и всех, кто поедет с тобой, там убьют». Мало-помалу эти подозрения растаяли, и его сердце, и в сердце его зятя де Толиньи, которому король проявлял самые дружеские чувства, называл его братом, как называл отцом адмирала, и говорил ему «ты», а говорил он «ты» только самым близким своим друзьям. Таким образом, все гугеноты, за исключением нескольких угрюмых и недоверчивых личностей, совершенно успокоились. Смерть королевы Наварской объяснили воспалением легких, и просторные залы Лувра заполнили мужественные гугеноты, которым брак их юного вождя Генриха сулил совершенно неожиданный счастливый поворот судьбы. Адмирал Калинги, Ларуш Фуко, принц Канде, сын Детелинги, Словом, все вожди партии торжествовали, видя, какой огромный вес приобретали в Лувре и как радушно были приняты в Париже те самые люди, которых три месяца назад, король Карл и королева Екатерина, собирались вешать на виселицах повыше, чем виселицы для простых убийц.